Глава первая. Дата. 221, -й, 11, -й, 28. -й. Время 9.23. Стивен, Стивен, Стивен, меня зовут Стивен, твердил он себе уже два дня с тех пор, как его забрали у матери. В памяти осталась каждая секунда расставания, каждая слезинка на мамином лице, каждое слово и прикосновение. Маленький он уже понимал, так лучше. Отец превратился в невменяемое существо, злобное, дурно пахнущее и опасное. Будет невыносимо, если с мамой случится то же самое. Боль разлуки поглотила Стивена, Затягивало все глубже и глубже, как холодная океанская пучина. Он лежал на кровати в крохотной комнате, свернувшись калачиком и крепко зажмурившись, будто от этого быстрее уснешь. С тех пор как его забрали у мамы, он не спал, а лишь ненадолго забывался и каждый раз видел темное небо и ревущих чудовищ. Нет, он не даст себя снова погрузить в кошмар. «Стивен, Стивен, Стивен! Меня зовут Стивен!» От прежней жизни у него остались только воспоминания и имя. Но если первое отнять нельзя, то второе пытались. Вот уже два дня его заставляли принять новое имя — Томас. Он отчаянно цеплялся за шесть букв, которые выбрали для него родители. Когда люди в белых халатах называли его Томасом, Он делал вид, что обращаются не к нему, хотя это и трудно, когда в комнате всего двое. Стивену еще и пяти не исполнилось, но он уже столько черноты и боли в жизни видел. А потом его взяли к себе эти люди. Они обращались с ним все суровее и суровее. Очевидно, показывали, что дальше будет только хуже. Дверь загудела и открылась. В комнату вошел незнакомец в зеленом комбинезоне, похожем на несуразную пижаму. Вид у него был глупый, однако Стивен этого ему не сказал, хоть и очень хотелось. За два дня он понял, что с этими людьми лучше не шутить. Наверное, терпение у них иссякло. Томас, пойдем, велели ему. Стивен, Стивен, Стивен, меня зовут Стивен. Он не шевельнулся. И глаза не открыл. Может, незнакомец не заметил, что сначала Стивен лежал с открытыми глазами. Люди каждый раз приходили разные. Обращались они к нему не сердито и не ласково, просто безучастно, как будто думали о чем-то своем, а уж точно не о маленьком одиноком мальчике. Мужчина повторил, теперь уже нетерпеливо. Томас, вставай! Некогда мне с тобой играть. Нас гонят вовсю, чтобы к сроку успеть, а ты чуть ли не последний, кто на новые имени отзывается. Может хватит? Ну какая тебе разница? Мы тебя из такого ада вытащили. Стивен притворялся, что спит, но получалось не очень. Наконец он перестал притворяться и сердито посмотрел прямо в глаза незнакомцу. Вид у вас глупый. Что-что? удивленно спросил тот. Внутри Стивена поднялась злость. «Я сказал, вид у вас глупый в этой зеленой пижаме. И хватит уже. Не буду я делать то, что вы говорите. И дурацкий комбинезон не надену. И я не Томас, а Стивен!» Человек в пижаме рассмеялся. Не высокомерно, а вполне искренне. Вот бы швырнуть в него чем-нибудь. «А мне говорили, что ты...» Он глянул в свой электронный блокнот. «Обаятельный, малый. Что-то не похоже. Был таким, пока у меня не отобрали имя, ответил Стивен, которое мама и папа дали. Не тот ли это папа, который спятил и чуть мать не убил, спросил человек. И мама, которая сама просила тебя забрать, и которая все хуже с каждым днем. Ты про них? Стивен молчал и злился. Зеленый подошел к кровати, присел рядом. Послушай. Ты еще маленький, но умный, очень умный. А еще у тебя иммунитет к вспышке. От тебя многое зависит. Его слова звучали все строже. Наверное, сейчас скажет что-то совсем плохое. Смирись с потерей, о главном подумай, продолжал незнакомец. Если за пару лет лекарства не найдем, люди вымрут. Понял, Томас? А сейчас ты встанешь? и пойдешь со мной. Повторять не буду». Он подождал, неотрывно глядя на Стивена, затем встал и пошел к двери. Стивен неохотно поднялся и последовал за ним.